Глава 18. Самый длинный. Я проснулся от того, что Хиба, пытаясь сделать мне какую-то инъекцию, задел какой-то нерв и наградил очередной порцией нечеловеческой боли. Все-таки его толстые и непослушные пальцы не приспособлены к такой работе. Может потратиться на лечебного дроида? Боль понемногу отступила, сменившись привычным ноющим раздражением, так что я сполз с кровати и сменил позу эмбриона на полувертикальное положение. Кстати, что ты мне вколол? Ампула не такая, как обычно. Если бы не знал, что раб просто физически не может предать и нанести вред, то начал бы беспокоиться, разве что из благих побуждений. Недавняя боль немного скорректировала ход моих мыслей. Это подарок от госпожи Саши. И почему, спрашивается, я не в курсе? Стабилизатор клеточной структуры позволяет остановить распад вашего временного тела. Она хотела убедиться, что вы сможете дожить до момента сделки. Откуда она узнала? Внешние признаки невозможно скрыть, а госпожа Саша видела вас лично. Господин может не беспокоиться о своей безопасности. Я сверяю образец каждой ампулы с медицинской базой данных сектора, В лекарство не было внесено никаких изменений. Что ж, это немного успокаивает, но рисковать все равно не стоит. Либо я все успею, либо умру. Так зачем при этом брать на себя дополнительные обязательства? Это лекарство мне больше не колоть. Я в игру. Его зеленая морда приняла чертовски растерянное выражение, так что захотелось как-то сгладить впечатление. Кстати, Хиба, а кто был твоим предыдущим хозяином? И чего это он молчит? Неужели не помнит или нельзя рассказывать? Как-то подробно в эту область права я не заглядывал. Ну и ладно. Мне надо спешить. Пора посмотреть, смогу ли я извлечь что-то из своего положения лидера расы. Да и еще одну подсказку можно будет сразу активировать. Вход. Интересно, мне показалось, или он сказал в последний момент что-то похожее на «я сам»? Может выйти? Но желание сразу же пропало, стоило глазам зацепиться за новую пиктограмму. При ее активации появился список. Имя, класс, уровень, местоположение. А рядом светилась зеленая кнопка поиска, и все. Остальное, закладки настройка и способности были неактивны. Однако и это очень даже немало. Если тут поиск работает как в сети, и в качестве фильтров можно добавлять любые параметры, то уже даже это сможет дать мне очень многое. Первым делом отсортировал список по уровню и попытался найти светку. Увы, первые 10 строчек были затемнены. Понятно. Значит, информацию о ближайших преследователях по уровню мне не узнать. Попробуем другой фильтр. Поиск. Национальность. Русский. Сработало. Условием удовлетворяют 40 миллионов 150 тысяч 211 человек. Средний уровень 14. А если... Тут я остановил себя. Сначала важные вещи, развлечения потом. Поиск по фильтру квест. Ключевые слова, защитный артефакт. Получилось. В списке несколько сотен человек. Но это неудивительно. Очень многие слышали подсказку во время рейда в Ларенхоу. Добавляем фильтр по количеству подсказок. 3. Поиск 20 человек. Откуда столько? «Конечно, часть слышала подсказку, которую мы получили после убийства рейд-босса Гаргулии, но откуда они знают третью?» «По плану, она должна была оказаться у одного человека, который получил ее после убийства демона. Что же происходит?» «Через 5 минут я с волнением протер лоб. Даже в игре я умудрился вспотеть. Увеличивая фильтр по количеству подсказок, я узнал, что у Бориса их уже семь, больше, чем у меня». А это может означать только одно – он понял, в чем дело, и начал свою собственную охоту за артефактом. А значит, пора снова стать Михаилом Светловым и нанести ему визит. Имея на руках судебное решение о нарушении обязательства, можно будет на него надавить и попробовать получить все подсказки. Их уже наверняка хватит для открытия местоположения артефакта. Конечно, он сможет о чем-то догадаться, но не сразу же, а потом будет поздно, И все это не будет играть никакой роли. Последний раз заглянув в список, чтобы определить, где Борис сейчас находится, поспешил к нему навстречу в небольшую таверну на окраине города. Заодно и позавтракаю. Напряжение постепенно начало отпускать меня. У меня еще достаточно козырей, чтобы быть на шаг впереди. А впереди, судя по описанию, меня ждало лучшее в городе Жаркое в горшочках. Ой, из издание администрации подбежал к первому попавшемуся игроку и тихо шепнул ему на ушко «Будь готов защитить свою родину от вторжения хаоса». Бафосно, бессмысленно для конкретно этого игрока, но система благородно засчитала мне это за поднятие боевой готовности расы». «Готовить свой род к отражению угрозы, достойный лидера расы. Путь твой будет вести тебя к...» Опять неразборчивый шепот ветра и два новых слова в мою коллекцию «Луна и навсегда». Надо наверстывать отставание. И те оставалось еще приличное расстояние. Можно пока провести мозговой штурм самим собой. Итак, в наличии у меня было несколько подсказок, из которых можно попытаться склеить что-то осмысленное. «Возложит страж зеленый камень?» «Луна оставит?» «Нет, не то». «Возложит храм зеленый страж?» «Маловато?» «Маловато подсказок. Знать бы еще, сколько их должно быть». По дороге мне попались несколько игроков из клана Кавказ. Один из них настойчиво звал меня на дуэль. А раза четыре я его отклонил, на пятый просто внес в черный список. Кланов, кстати, появилось великое множество, отметил я про себя. СССР, Империя Добра, Скоты. Прочитав название последнего, я усмехнулся. Игрок Виктор Новоротов, увидев мою усмешку, сразу кинул вызов на дуэль. «Да что же с вами такое сегодня со всеми?» «Принял, подстрелил, пошел дальше». Втаптывание в землю чужого достоинства почему-то всегда успокаивает. В таверне, вопреки ожиданиям, было немноголюдно. Пара столов в дальнем конце зала и еще один рядом со стойкой были заняты. Все остальные пустовали. Борис сидел в гордом одиночестве и с аппетитом уплетал то самое жаркое, о котором я думал. «Выглядело это настолько реалистично, что у меня заныло в желудке» все таки вкусовые и обонятельные рецепторы в игре тоже работали. «Скучно, наверное, одному», — вместо приветствия произнес я и сел за стол к Борису, с шумом придвинув тяжелую табуретку. Он перестал есть и посмотрел на меня. Как мне показалось, вначале без эмоций, но все же он не до конца владел лицом. Уголки глаз судорожно подёргивались, заставляя меня в очередной раз отметить, что даже в деталях G всегда максимально реалистично. «Вкусное жаркое» не в попад ответил Борис. «Вы получили мое сообщение?» — спросил я. Мой собеседник опустил взгляд и вновь принялся есть жаркое, но уже не с таким аппетитом, как прежде. «Получили!» — ответил я за него. «Предлагаю вам подумать, как будете извиняться, а я пока закажу себе такую же порцию, как у вас». Тут Борис дрогнул, но ничего не ответил. Я подошел к стойке и попросил симпатичную девушку NPC приготовить мне порцию жаркого и налить кружку темного пива. Интересно, какой у него здесь будет вкус? Сделав заказ, я вновь сел за столик к Борису. Вы подумали? дружелюбно спросил я. Ты всерьез думаешь, что я буду перед тобой оправдываться? Искренне удивился Борис и отставил в сторону пустой горшочек. В это время мне принесли мой заказ. «А вы всерьез думаете, что ваш поступок сойдет вам с рук?» Спокойно спросил я. «На что вы рассчитывали, нарушив договоренность, как будто какой-то школьник или ветреная барышня?» «Есть вещи, о которых тебе лучше не знать», важно ответил Борис, глядя при этом в другую сторону. Да, Борис, несомненно, был умным человеком, но заодно, похоже, он был из тех умудренных опытом мужиков за сорок, которые наивно полагали, что с возрастом перешли в разряд вершителей судеб, Помнится, мой начальник на одной из старых работ был таким же. А потом я столкнулся с похожего склада бизнесменом, для которого выполнял небольшой заказ. Кажется, что-то с ремонтом оргтехники было связано или с установкой программ. Не совсем мое, но тогда очень нужны были деньги. Тот поначалу наобещал мне бочку арестантов, а потом пытался обмануть, заплатив в два раза меньше и повесив на меня невыполнение сроков, Потом же, когда его прижали знакомые, которые меня ему и порекомендовали, он заявил и начал говорить что-то о законах бизнеса, рисках и прочем. Деньги свои я получил, но с ним не желал больше иметь ничего общего. Везет мне на таких людей. Или их на самом деле просто очень много. Например, о том, что у тебя уже семь подсказок и контракт с Солонимом. Он настолько начал меня раздражать, что я решил перейти на «ты», а заодно блефануть. Вряд ли, конечно, обезьян с ним общался, ведь получив доступ к тому, что из себя представляет игра на самом деле, Борис точно вел бы себя по-другому. Но имена придают любой истории реалистичность, а в голову пришел почему-то именно он. Наверное, дело в истории Саши о таинственном покупателе на защитный артефакт Земли. Кстати, меня давно удивляет, почему никто не подвергает сомнению информацию о том, что Джи сделали японцы совместно с русскими и американцами, несмотря на все те белые нитки, которыми шита эта история. Борис снова слегка дернулся, но постарался тут же взять себя в руки. «Ты тоже в курсе про артефакт?» Как-то растерянно проговорил он. «Мне даже жалко его стало, наивного вершителя судеб». Я просто кивнул в ответ. «Хорошо». Борис уже вернулся к прежнему самоуверенному поведению. «Не буду спорить. Я действительно собираю подсказки. Но ни с каким Соломоном это не связано. Здесь совсем другой уровень». «Солонимом». Машинально поправил я его про себя и уже вслух. «Не суть важно. И что же это за уровень?» «Миша!» Менторским тоном начал Борис, вновь полностью взявший себя под контроль. «Не ввязывайся, взрослые дела, и играй себе спокойно. Я подарю тебе один из покинутых клинков, которые мы получили в рейде на демона, а в реале перечислю тысячу долларов. Тогда ты отстанешь?» Надо признать, для него это действительно щедрое предложение. Одиночки, каким он меня считает, еще не скоро смогут получить даже возможность достать такое оружие. В реальности он наверняка какой-нибудь чиновник в отставке или бизнесмен средней руки – «Привык решать все вопросы деньгами и затыканием ртов. Но только не здесь, милый друг, не здесь. Есть вещи, которые ты даже представить себе не можешь». «А если я попрошу все подсказки, которые у тебя есть?» У Бориса сначала смешно выпучились глаза, видимо, в шоке от моей наглости. Затем он расхохотался. «Не наглей, Миша!» Как-то по-доброму сказал он. «Скажи спасибо, что я тебе вообще что-то предложил». «Накину еще пятьсот за смелость. Согласен?» «Долго свой уровень набирал?» – спросил я. «Не буду скрывать. Долго?» – кивнул Борис. «Весь год почти». «Тем более обидно будет получить ноль и заново все набирать», – улыбнулся я. «А для лидера клана это ой как нехорошо». Мой собеседник насторожился, но никаких резких движений. Чувствует, что ему в руки идет информация и не хочет ее спугнуть все таки правильные инстинкты у него есть. Но очень сложно выиграть, когда не знаешь не только свои карты, но и игру, в которую вы играете. «Ты о чем? нарочито развязно спросил он. «Как ты думаешь?» — спросил я его, глядя прямо в глаза. «По-твоему, игра работает сама по себе, и никто не следит за порядком? Ты думаешь, твои привычки обманывать людей и затыкать рты пачками денег здесь могут сработать?» «О чем ты?» Борис уже не скрывал беспокойства, а мне почему-то захотелось не просто получить желаемое, а именно додавить его, чтобы он почувствовал, что проиграл. Детское желание, проанализировала его какая-то часть меня и отмела в сторону. «Нарушение игровой договоренности влечет за собой последствия. Неужели ты об этом не подумал? Признаться, я считал тебя очень умным человеком. Жаль разочаровываться. Ты сейчас открыл мне глаза на свое истинное лицо». «Что еще за последствия? Выпишут мне штраф, отправят в бан на пару дней? Ну так это ерунда, и не такое терпели!» Борис старался держаться достойно, но видно было, что все же напрягся. «В бан не отправят, а вот сбросить уровни запросто. Или порежут уровни у всех членов клана. Выбирай!» «Докажи!» — быстро сказал Борис. и отправил ему в личку сообщение, пришедшее мне в ответ на жалобу, аккуратно удалив всю информацию, которую ему не стоило бы видеть. «О чем здесь идет речь? Почему не полностью?» Забросал меня вопросами Борис, заметив пробелы в тексте ответа. Отвечать я на них не стал, а вместо этого вновь потребовал все имеющиеся подсказки. «Ты блефуешь!» Беспомощно попытался сопротивляться Борис, при этом просто вцепившись взглядом в официальный бланк «Джи». «Черт, надо было его тоже удалить!» но вроде ничего лишнего там не упоминается, просто очень необычная картинка. Надеюсь, Борису не хватит связей накопать что-то, опираясь на нее. И главное, что меня беспокоит гораздо больше, чтобы его активность не заметила рыбка покрупнее. В любом случае, ход сделан. Может и не самый удачный, но уже ничего не исправить. Сейчас очередь Бориса. Решив не волноваться, я с совершенно каменным лицом принялся уплетать жаркое, пока не остыло, И запивать его пивом. Желудок довольно урчал. Мне казалось, что я ем самое настоящее мясо и пью самое настоящее пиво. Эффект легкое опьянение». Бодрящий напиток веселит вас и прибавляет вам сил. Плюс 1% к физическим показателям в течение 30 минут. «Я предлагаю тебе сотрудничать», – сменил тактику Борис. «Я понял свою ошибку. Был неправ. Извини». Последнее слово явно далось ему с огромным трудом. И зачем мне его извинения? Хотя если в его глазах я выгляжу обычным молодым человеком, то, похоже, признавая свою неправоту, он рассчитывает снизить реальную цену, заранее подготавливая себе плацдарм для торговли. Уважение – это тоже товар, но вот покупать его стоит не у каждого. «Сотрудничество на тему чего?» – уточнил я, показывая, что вторая часть его предложения меня не заинтересовала. «Предлагаю вместе собирать подсказки», — ответил Борис, уловив намек и яростно сузив глаза. «На этот раз все по-честному. Не обману, даю слово». «У тебя выбора нет», все всё-таки не удержался я. «Обманешь снова, я тебя обнулю. Согласись, перспектива не очень радужная все Всё-таки тыкать человеку, который лет на 15 старше, мне было непривычно. Но уж раз начал, надо гнуть линию до конца. «Твои условия». — сдался Борис. — Ты отдаешь мне все подсказки, — произнес я, — и будешь мне отдавать новые. Взамен я отзову жалобу. Решайся. Борис думал долго, мучительно долго, но в итоге выдал ответ. — Хорошо, ты выиграл. Я соглашаюсь. — Обещание? — потребовал я. — Обещаю отдать тебе все подсказки по защитному артефакту, включая те, которые получу в будущем. «Обещание зафиксировано», — сухо резюмировал я. «Получено достижение. Выгодный обмен. Хитрость, шантаж, угрозы. Ваше умение убеждать, пусть и не в благородной форме, принесло вам победу. Получено опыта 25 тысяч. Получено очко человечности плюс один». Я не сдержался и улыбнулся. Надавил на человека компроматом. Получил еще один расовый бонус — «Определенно, Джинни очень хорошего мнения о землянах, но она мне нравится».